Глава 46. Арсений. Странно, но никакого волнения я не чувствую. Я не соврал, когда сказал Марине про озарение. Это решение словно давно лежало на поверхности, но я упрямо не хотел его видеть. Единственное, что меня тревожит перед предстоящим разговором с женой, это то, что я причиню ей боль и стану свидетелем ее слез. Ни разу в жизни она не плакала из-за меня. Открыв дверь своим ключом, захожу в квартиру и встаю у порога как вкопанный. В воздухе витает запах готовящейся еды. Последний раз здесь так пахло. Не помню, чтоб здесь когда-то так пахло. Инга! Слышу звук легких шагов, и уже в следующую секунду она появляется в прихожей. В легком домашнем костюме и пушистых тапках на ногах. "Ну что, остыл?" спрашивает с сарказмом. А что происходит? Имея в виду ее деятельность на кухне. У нас гости? Нет, чешет пальцем кончик носа. Решила мужу обед приготовить. Что такого? Ты говорила, что не умеешь. Я посмотрела в интернете, там ничего сложного. Снимаю куртку, вешаю ее в шкаф, разуваюсь. «Все это время Инга продолжает смотреть на меня. Становится немного нервно, отчего вдоль позвоночного столба тянет морозцем. Мои руки, говорит она деловым тоном. Скоро все будет готово. Я не собираюсь тянуть кота за хвост, поэтому мои руки в ванной и сразу прохожу на кухню. «Черт!» — ругается Инга, вынимая форму. Весь сыр достёкся. Ставит форму с курицей на подставку и коленом закрывает духовой шкаф. Макароны сейчас доварится и будем обедать. Ин, поговорить надо, Обращаюсь к ее затылку, пока она мешает что-то в кастрюле на плите. Да, надо. Удивляет столь резкая смена ее настроения, но я примерно понимаю, к чему все это. Инга сменила тактику. Меня обижает, что ты меня не слышишь, Арсений. Ведешь себя так, будто я тебя толкаю на какое-то преступление. Кладет ложку на подставку и разворачивается ко мне. Пойми, милый, я лишь хочу настоящую семью. Охренеть, она и не думает брать в расчет мое мнение. Прет как танк к цели, надеюсь, что я куплюсь на макароны с курицей. Я не понимаю, почему тебя так пугает суррогатная мама, продолжает жена, приправив свой голос порцией меда. Это же будет твой малыш, он будет похож на тебя. Не будет никакого малышаина. Будет любимый Я даже донорскую яйцеклетку подобрала от женщины, которая максимально на меня похожа. Ни у кого даже сомнений не возникнет. Я хочу развестись, Инна. озвучиваю наконец свое решение. Развестись? хмыкает удивленно. Из-за ребенка? Это же бред, Арс. Опираясь локтями в широко разведенные колени, сцепляю пальцы в замок и поднимаю на нее взгляд. Она прекрасно понимает, о чём я. И сейчас ее сознание отвергает этот факт. Судорожно втягивает воздух и меняет положение тела, опираясь бедрами в стол, скрещивает ноги и складывает руки на груди. Ты в своем уме? Что ты несешь? — произносит наконец. Я в трезвом уме и твёрдой памяти, Ина. И я предлагаю тебе развестись. Но почему? спрашивает с обезоруживающей наивностью. Наш брак перестал меня устраивать. Почему? Потому что он мало походит на но нормальную семью. Ты не находишь? Мало походит? Ашарашина округляет глаза. Что мало походит? Наши счастливые пятнадцать лет? Ин, наша квартира или, чуть повернувшись назад, указывает рукой на форму с запеченной курицей. Это? Ты прикалываешься, что ли? Это ты прикалываешься. Какой развод, Арс? После всего, что мы пережили вместе, после всего, что ты взял от этого брака, глядя на то, как из нее плещут эмоции, только сейчас понимая, что Инга всегда обожала слушать себя, любоваться собой, думать и заботиться о себе. Или это манипуляция? Вдруг сощуривает синие глаза. Ты угрожаешь мне разводом? Ты серьезно? Ты решил, что имеешь право так со мной поступать? Настолько не хочешь малыша, что готов манипулировать моими чувствами? Ребенок здесь ни при чем, Анна. Ты же любишь меня. Арсений отталкивается от столешницы, и, сделав несколько шагов, садится передо мной на корточки и накрывает ладонями мои сцепленные в замок руки. Посмотри на меня. Смотрю и вижу чужого мне человека незнакомого и бесконечно далекого. Уверен, у нее то же самое. Я не знаю, обманывает она сейчас меня или себя, или нас обоих. Не люблю. Прости. Инна. Любишь? Ты меня с института любишь? проговаривает со страстью в голосе. Помнишь, как тебе плохо было, когда Антон меня у тебя увел? Помнишь, как ты страдал? Прости. Шарит глазами по моему лицу. Она на несколько секунд замолкает. Вижу, как щеки окрашиваются в красный, сложенные в жесткую линию губы поджимаются еще сильнее, крылья носа напрягаются. Никакого развода не будет. Садит сквозь зубы и резко соскочив на ноги, вылетает из кухни. Я тоже поднимаюсь и подхожу к плите, чтобы выключить ее и отодвинуть кастрюлю с разваренными макаронами. Вытираю салфеткой стол и ополаскиваю руки. Чувствую себя ровно, но похоже, бомба еще не детонировала. А знаешь что? кричит, врываясь обратно. Я все поняла. Ты добился чего хотел, и теперь я тебе стала не нужна. Ты о чем? — Ну как же? Получил должность, о которой мечтал, и сразу о разводе заговорил. Ты знаешь, что-то не так он. Ин... «Дуру из меня не делай. Ты Кравцов женился на мне из-за должности. А как же моя к тебе любовь, о которой ты только что говорила, напоминаю я? А я думала, любишь. А сейчас поняла, что ты пятнадцать лет притворялся. Вытираю руки бумажным полотенцем и возвращаюсь на стул. Никакого развода не будет, Арс. Я не дам. Окинув меня ледяным взглядом, уходит в спальню. Хотел решить все мирно. Думал уговорить на развод по обоюдному согласию, но, похоже, я совершенно не умею разговаривать с женщинами. Выхожу в лоджию, открыв окно, прикуриваю от Маришкиной зажигалки. Нервничает, наверное, переживает, звонка моего ждет. В квартире тишина, разбавляемая лишь приглушёнными звуками от соседей сверху. Закрываю балконную дверь. И решительно иду в нашу с Ингой спальню. Как я и предполагал, она сидит на кровати, и, обняв колени руками, плачет. Ин. Её слез я боялся больше всего, лучше бы кричала и угрожала: "Выйди отсюда!" Инна сажусь на кровать. Давай посмотрим с другой стороны. С какой? Человек, которому я отдала свои лучшие годы, требует развода? произносит с обидой. Сейчас он получил должность, и неполноценная жена ему стала не нужна. Куда тебя несет? Не выдумывай лишнего. А разве не так? Именно так это выглядит со стороны Арсений. На самом деле все иначе. И ты это знаешь. Дело не в моей работе и не в детях. Протянув руку, касаясь ее плеча, она дергается как от удара током. Ты ведь никогда не любила меня, Ина. Зачем же, по-твоему, я жила с тобой пятнадцать лет? Ты не жила со мной. В смысле, мы жили параллельно друг другу. У тебя была своя жизнь, у меня своя. До этого тебя все устраивало. Что изменилось? Слова застревают на выходе. Что изменилось? Логичный вопрос, на который я не могу ей дать правдивого ответа. Хреново. Рано или поздно приходит желание что-то менять в своей жизни, отвечаю тихо. Меня перестало устраивать то, что раньше казалось нормой. У тебя кто-то появился?